Глава одиннадцатая Моё развитие как инженера сильно замедлилось, что не особо радовало. Дело в том, что теперь я не чинил, а просто занимался мародёрством, по-другому не скажешь. Кучи сломанного оружия в линкоре не было, никто его сюда для меня не стаскивал. Мне приходилось исследовать корабль и собирать всё ценное, что потом можно продать. Такое ощущение, что военным вообще было наплевать на то, что тут находится. Не могу понять, почему нельзя снять вполне исправные турели? Это же деньги и немалые. Конечно, оружие немного устарело, но и космический флот состоит не только из новейших кораблей. К тому же, это действующее оружие, а его просто так выбрасывают на свалку, абсолютно не переживая о том, в чьи руки оно попадёт. Военные не заботились не только об оружии, но и о своих павших. По крайней мере, мне удалось найти несколько десятков скелетов. Эти граждане раньше явно были военными, а теперь вот лежат на свалке. Хоронитель несчастных я не стал, просто сточил в одну из кают, после чего закрыл её. Конечно, на них имелись жетоны, но они все до единого были испорчены. Я не стал их трогать. В какой-то момент у меня возникла мысль бросить это дело. Заработать тут можно неплохо, а вот развитие сильно замедлится. На мне снова улыбнулась удача. И следуя Ленкор, я набрёл на какой-то большой склад, где хранились запчасти на все случаи жизни. Вот тут можно было развернуться на всю катушку. Сначала я даже не обратил внимания на такую находку, всё было перевёрнуто вверх дном. Хотя попадания в эту часть корабля точно не было. Только когда я случайно обнаружил такой же дрон, как те, которые сейчас активно мне помогали, тогда я рассмотрел на этом складе всё более внимательно. Обнаружил ещё несколько дроидов, один из которых выглядел вполне прилично. Он явно был в рабочем состоянии, только напрочь разряжен. Вообще эти механизму заряжать каждый день не нужно. Они могли работать очень долго, но неизвестно, сколько эти механизмы пролежали без дела. Возможно, их даже не использовали, когда ещё Ленкор был на ходу. Батареи можно было закупить в магазине. А пока я занялся наведением порядка в этом помещении и изучением небольших комнат, которые находились поблизости. В одном из таких отсеков я обнаружил детали к разному оружию, в основном к устаревшему, но зато активно использующемуся простыми людьми. Детали на оружие были новые, большинство лежали в заводских упаковках. Даже если их продать прямо так, то получится солидная сумма, но меня это не устраивало. Я планировал задержаться в этом Линкоре надолго, только нужно обезопасить это место как можно лучше, а для этого требовалось купить кое-что ещё. Мне необходимо нормальное освещение с хорошим аккумулятором. Можно было запитаться от своих дронов, но где взять светильники? К тому же, дроны мне ещё нужны. Они продолжают разбирать завалы и проводить первичную сортировку. В общем, пока пределе. Требуются батареи для механизмов, которые я хочу пустить в дело, ну и обезопасить себя. Находка у меня замечательная. А когда я понесу в магазин первые трофеи, об этом быстро узнают и выследить меня труда не составит. Мои помощники на гусеничном ходу весят немало, оставляют за собой следы, даже если будем петлять как зайцы, всё равно выследит. Ну, в общем, я хотел взломать несколько турелей. А для этого нужно устройство для взлома. В свободной продаже подобного не было, но уверен, что у торговцев есть такие устройства. Вот тоже любопытно. Оружие тут мог купить любой, если не было серьёзных проблем с законом, а использовать взламывающее устройство никто не имел права. Только люди, обременённые властью или работающие на эту самую власть. Компьютер мне нужен был не только для того, чтобы поставить на свою защиту турели, но и для того, чтобы взломать несколько дверей, подобрав коды. Наверное, там тоже имеется что-то приличное. Если открыть дверь с запчастями труда не составило, то в этих ещё сохранилась энергия. Диоды хоть и плохо, но светились. Возможно, там ничего нет, но проверить-то всё равно хочется, иначе не смогу спать спокойно. Была мысль загрузить турели на своих помощников, но на них помещалось только по одной слишком громоздкие штуки. Вместо турели загрузил их батареями, разными накопителями, взял кое-какие новые детали, в общем, всё, что дорого стоило и было легко транспортировать. Батареи и накопители, которые применяли военные, очень ценились у гражданских. Они были более энергоёмкие, нужно только зарядить и всё. В заряженном виде стоили раза в 3 дороже. Сам б этим занялся. Умудрился даже отыскать нужные зарядники, но с ними тоже требовалось поработать, чтобы пустить в дело. Так что пока про дом так. В городе меня не было 11 дней. Интересно, та самая торговка Инга, которая продала мне товар в рассрочку, уже начала меня ненавидеть или ещё нет? Она же вообще не могла со мной связаться. Просила дать ей номер для связи, но я отказался. Хотя своим отказом не особо удивил женщину. Мало ли кто я такой и от кого решил здесь скрыться. Всё же, если взял дронов четвёртого класса, значит, могу ими пользоваться. Тем не менее, взялся за опасную работу, где могут убить или случайно подорвёшься. Видно, тут не привыкли задавать лишние вопросы. Вот она и не стала этого делать. Просто поверила незнакомому парню на слово. Около магазина шатались все те же мутные личности. Увидев меня, они дружно отвернулись в сторону, подходить не стали. Но я заметил, как один из них куда-то помчался. — Ждала тебя позже, — улыбнулась Инга, едва я переступил порог. — Пришел долг вернуть? — Не только, нужно еще кое-что прикупить, — сообщил я ей, — ну и продать куда без этого. Не могу же я постоянно в долг жить? Женщина занималась скупкой. В сети уже посмотрел цены, по которым она скупает разное барахло. В общем, я уже посчитал, какая сумма мне положена тут, всё было без обмана. Не стала она пытаться меня обмануть и снизить цену, да и то бар был неплохой, что она сразу же поняла. Одному из своих помощников тут же приказала начать заряжать батареи, наверняка уже к вечеру их протест. Что желает приобрести и сто ли удачливый искатель, спросила она, когда все подсчёты были закончены. Или возьмёшь деньгами? Мне нужно устройство для взлома электронных дверей, вздохнул я. Но у вас есть такие? Продажа подобных изделий запрещена, попыталась изобразить праведное возмущение женщина. У вас есть такие или мне обратиться к другому человеку? спросил я. Не есть, кивнула она, после чего назвала цену. Что-то ещё? Я быстро продиктовал ей целый список вещей, которые мне нужны. Конечно, у неё имелись зарядки для накопителей и батарей. По ней было видно, что не хочет их мне продавать, но делать нечего. Если не продаст она, продадут другие. Я всё же раскошелился и купил ещё два небольших прицепа к своим дронам, чтобы можно было перевозить больше вещей. Когда я вышел на улицу, то обнаружил, что количество отморозков на квадратный метр резко увеличилось, вдобавок к тем, с которыми совсем недавно пришлось подраться. Добавилось ещё трое более представительных, судя по появым камбезам. Эта троица тут же направилась ко мне, я резко достал из-за спины плазменное оружие и направил на них, заставив замереть на месте. От такого оружия их экипировка точно не спасёт. Вот и решили ближе не подходить. Не делай глупостей, парень, сказал один из них. В отличие от меня, оружия у этих ребят не было, по крайней мере, я его не видел. Мы просто хотим поговорить. Но вас тут целая толпа. Вспомнил я старую шутку. Вот друг с другом и поговорите. Ты этот новичок, а не знаешь наших порядков. Не оценил мой невероятнейший юмор, мужчина. Все должны платить. Так ие правило? Правила тут устанавливаете вы, ухмыльнулся я. Вы являетесь властью на свалке. Можно сказать и так. Ничуть не обиделся мужчина, по крайней мере, вида не подал. Для каждого правила есть исключение, улыбнулся я. Считайте, что этим исключением являюсь я. Поэтому платить никому не собираюсь. И примите добрый совет: не лезьте ко мне. Делайте вид, что меня просто не существует. А если всё-таки решите напасть, пинайте на себя. Если не будешь платить ты, то могут отказаться и другие, скрипнул зубами мужчина. На мне от этого что за печаль? засмеялся я. Скажи своим придуркам, чтобы работали тоньше, аккуратнее. А не лезли с кулаками на всех подряд. В этом случае вся округа не будет знать о том, что один человек набил морды твоим ДХ-дягам. Ну ладно, иди. Мужчины отошли в сторону. Посмотрим, как ты пойдёшь против наших правил. Эти люди явно из уголовников, причём из таких, которым запрещено иметь дальнобойное оружие. К сожалению, это не значит, что у них его нет. Наверняка имеется могут запросто перехватить по дороге и убить. Можно было взять в своё пользование охранных дроидов, но для этого надо идти к местным органам правопорядка и выдать им, кто я такой. Что в моей ситуации неприемлемо. Мне даже в городе находиться опасно. Всело правопорядка часто проводит рейды, трясут местах уголовников. Если вдруг нарвусь на такую проверку, то ничего хорошего из этого не выйдет. Впрочем, в лицо меня мало кто знает, просто проверят, имею ли я право носить при себе оружие и всё, даже несмотря на то, что сидел в тюрьме, не получил такого запрета. С дроидами сложнее. Там запрашивают всю информацию. Я об этом уже узнавал. Наверняка эта информация быстро уйдёт на сторону. Когда возвращался к своему линкору, то постоянно оглядывался, опасаясь слежки. Эти скоты могли уйти по следам вперёд и перехватить меня дальше по пути. Я был внимательным и осторожным, даже когда добрался, опасаясь нападения. Всё обошлось, но неизвестно, что будет, когда снова наведусь в город. Все же видели, что я одиночка, а значит, лёгкая добыча. В первую очередь я подсоединился к одной из турелей и запустил программу взлома, чтобы изменить настройки. Проблемы с этим не возникло. Серьёзных ключей на подобные механизмы не ставили, а сами турели были простыми. Вроде глупость не ставить серьёзную защиту, но враги вряд ли смогли бы подобраться к ним под шквальным огнём. Проще разнести весь этот коридор вместе с турелями. Имеются также импульсные снаряды, которые вырубают всю электронику. Вроде бы никаких сложных манипуляций делать не приходилось, но когда турели вздрагивали, всё равно было как-то не по себе. Я же их ещё и к питанию подключил. Вместе с устройством взлома мне выдали несколько электронных жетонов. Я могу дать их тем, кого хочу запускать. Как работают эти штуки, мне было известно. При приближении к турелям посылается сигнал, от жетона приходит что-то вроде ответа и доступ открыт. Такие штуки очень распространены в этом мире. Купить их можно запросто. Хотя многие до сих пор пользовались турелями по старинке, управляя ими вручную. Не станешь ведь в магазине каждому жетону выдавать. Вот охрана и сидела, глазела в монитор и уничтожала нападающих в случае необходимости. Кстати, к своим дронам я тоже прикрепил по жетону, иначе турели бы их не пропустили. Пришлось побродить вокруг Линкора, расставляя камеры, реагирующие на движение, чтобы ко мне не могли подобраться незаметно. Если вблизи кто-то появится, то мой считыватель сразу подаст сигнал. Как оказалось, подготовился к обороне я вовремя. Едва поднялся к своему жилищу, устроенному на складе, как тут же поступил сигнал. Сразу же рванул к монитору, который приволок вместе с собой. Думал, что под действие датчика попала какая-нибудь птица. Но нет, это был небольшой дрон-разведчик размером с кулак ребёнка. Двигался он целенаправленно по следу, который оставили мои дроны. Пришлось отключить турели, чтобы посмотреть, кто это мной так заинтересовался. Турели запросто могли уничтожить даже такую цель, а мне хотелось этого избежать. Подожду, пока подойдут люди. Дрон покрутился около закрытой двери, сделал несколько кругов вокруг турели и улетел обратно по следу. А минут через 30 появилась пятёрка вооружённых мужчин. Увеличив изображение, я обнаружил, что одним из этих мужчин был тот самый гражданин, который со мной беседовал. Вот с Волочи. Даже выжидать не стали. Через несколько часов выдвинулись следом за мной. Камера они не заметили и зашли внутрь Линкора, соблюдая полную тишину. Общались скупыми жестами, чтобы не выдать своё присутствие. Было ясно, что они пришли меня убивать а не пробовать еще раз мирно побеседовать. Подождав, когда эта пятерка пройдет половину коридора, я активировал турели. На турелях установлены камеры, благодаря которым мне удалось все увидеть, разве что звука не было. Даже в своем отсеке я не слышал грохота, видел только результат, и, надо сказать, он меня сильно впечатлил. На уничтожение пяти человек ушло всего несколько секунд. Они даже предпринять ничего не успели, только вздрогнули и поpadли на землю, когда оружие зашевелилось. Турели были предназначены не только для борьбы с простыми людьми, но и с вражескими роботами. Так что человеческие тела буквально разорвало на части. Увидев эту картину, я грязно выругался и пошёл убираться. Другого выхода пока не нашёл. Не хотелось, чтобы эти трупы тут разлагались и воняли. Нужно ещё какого-нибудь уборщика прикупить очень неприятное занятие. Зато пока прибирался, окончательно принял решение, о котором думал уже несколько дней. "Слушаю вас", на мой вызов ответил красивый женский голос. "Вы по какому вопросу?" "По вопросу найма охраны", ответил я. "С начальством можете связать?" "Для чего нужна охрана, на какой срок?" проигнорировала мою просьбу девушка. На длительный срок, может на год, а может и на большее время, ответил я. Четыре человека, их целью будет моя защита. Возникла пауза, которая длилась примерно минуту, а потом оператор или просто секретарь сообщил, что мне скоро перезвонят. Я всё же решил обратиться в охранное агентство, которое долго выбирал. Нашёл очень серьёзную организацию с отличной репутацией. У этих ребят даже свой небольшой флот имелся и куча представительств на разных планетах. Они занимались сопровождением судов в космосе, охраной людей. Существовала эта организация больше 70 лет. К ним даже бандиты иногда обращались, если хотели друг с другом встретиться и что-нибудь обсудить. Отбор в охрану был строгий, трудно туда попасть. Выбирали лучших. Брали за свои услуги очень много, но договор выполняли полностью. У них было что-то вроде братства, где за своих убитых они мстили. Конечно, не в открытую, но после того, как убили бойцов этого агентства, этот грешный мир покинуло несколько высокопоставленных лиц. Даже отмороженные пираты старались с ними не связываться, а нападать на их корабли было смертельной глупостью. В сражались они до последнего. Был даже такой случай, когда специально разогнали корабли и протаранили вражеское судно. Погибли все в полном составе, но забрали с собой кучу пиратов. После убийства пятёрки бандитов стало понятно, что без охраны мне теперь никак в покое точно не оставят. Можно было всё бросить и просто сменить планету, но сколько можно бегать? Да и от кого собрался бегать? От простых бандитов. Само собой, связаться со мной не смогли. Вскоре девушка снова перезвонила и попросила разблокировать один из номеров, который скинула мне на почту. Через несколько секунд меня пожелал увидеть по видеосвязи неизвестный абонент. Немного поколебавшись, я отошёл к стене, где не было никаких надписей, и принял вызов. "Здравствуйте, господин Корби", поприветствовал он меня, а я чуть не выругался. Они уже выяснили моё имя. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. По личному номеру в сети можно найти любого. Вы думаете, что четырёх человек будет достаточно? Здравствуйте, кисло улыбнулся. Я. А почему нет? Я человек законопослушный и должно хватить. Вы хотите, чтобы наши люди обеспечивали вашу охрану во время переговоров с нанимателями? снова задал он вопрос. Мне уже известно, кто вы такой, но не переживайте, я просто хочу понять, какую задачу будут выполнять наши люди. Этот разговор останется строго между нами. Ваши люди должны обеспечивать мою безопасность, ответил я. Никаких переговоров я пока ни с кем не планирую. Большую часть времени они будут проводить в безлюдном месте, но иногда мне придётся выходить к людям, а там всякое может случиться. Хотелось бы, чтобы ваши люди не были болтливы и чтобы их не перекупили. Вы плохо знаете нашу организацию, мужчина нахмурился. Если договор будет заключён, то мы гарантируем полную безопасность. Замечательно, кивнул я. Ещё хотелось бы, чтобы имелись специалисты, владеющие разным оружием и умеющие управлять различными механизмами, в том числе космическими самолётами ближней обороны. Однако у вас и запросы, мужчина улыбнулся. То есть вы хотите сказать, что не исключена вероятность сражения в ближнем космосе? Нет, никаких сражений, просто хочу, чтобы меня этому обучили. Понятно, мужчина даже не удивился моему желанию. Наверное, некоторые клиенты и не такие коленце выкидывали. Мы смогли договориться, но за обучение с меня возьмут отдельную плату. Как мне было сказано, из их организации часто нанимали людей именно для учёбы. Так делали богатеи, которым некуда девать деньги. Мне удалось договориться, что плату внесу не сразу, а по частям, в начале каждого месяца. Этот мужчина на самом деле знал, кто я такой и что меня ищут. Правда его это не особо встревожила или просто сделала вид, что плевать на это хотел. Само собой пришлось скинуть ему свои координаты, точнее координаты города, в который должны прибыть его бойцы через 3 дня. Надеюсь, засада ждать не будет. Есть какие-нибудь новости о Корби? Бергит без приглашения прошлась по кабинету, после чего уселась в кресло. «Есть!» — недовольно кивнул полковник. «У пиратов его точно нет. В их владениях за ним не охотятся только ленивые. Ну или парень вообще ничем не занимается. Сидит в какой-нибудь дыре, что сомнительно, учитывая его деятельную натуру. Эх, говорил тебе, надо было прицепить к нему следящее устройство, а ты сама справлюсь, он у меня на поводке ходить будет». «Найдем», — беззаботно махнула рукой женщина. «Найдем», — ухмыльнулся полковник. Если его уже не нашли. Недавно мне удалось побеседовать с его матерью. Так вот, она заявила, что он уже длительное время не выходит с ней на связь. Думает, что его похитили. Я тоже пыталась с ней поговорить, поморщилась Бергит. Она сказала, что будет общаться только через представителей корпорации, мол, у неё контракт. Может, его и правда похитили? Не похоже, тревога наигранная. Мать не будет так неискренне горевать по пропавшему ребёнку. Скорее всего, она это сказала, чтобы от неё отвязались. А если его действительно похитили, ты об этом не думал? Бергиц снова соскочила с кресла и прошлась по комнате. Убивать его точно не станут, а рано или поздно всё равно засветится. Работать же он наверняка будет, в любом случае заставят, ответил мужчина. Чего ты улыбаешься? Я сказал что-то весёлое? Нет, не сказал, усмехнулась женщина. Просто у меня есть кое-какая информация, а именно, что он получил пятый класс в инженерии. «На какой планете повысил класс, уже узнали?» «Разумеется», — кивнула женщина. «Но беда в том, что его не успели перехватить. Скажу больше, мы понятия не имеем, как он вообще умудрился удрать с планеты. Если, конечно, вообще стал уходить, а не живет в каком-нибудь доме». «Космический порт держите под наблюдением», — вздохнул полковник. «Может, просто выжидает, когда стихнет шумиха? Как вы вообще узнали, что он опять класс повысил?» «Так мы держим некоторые центры под наблюдением», — пожаловала плечами женщина. Его лицо попало на камеру. Пока среагировали, он уже все свои дела сделал. «Он был один?» «Один», — кивнула женщина. «По крайней мере, в это время рядом с ним никого не было». Но вот что странно. Несколько камер около центра на короткое время перестали работать. «Он был один?»